Глава восьмая. На зачистку территории понадобилось больше времени, чем я рассчитывал. Топор планомерно отделял головы. Опыт лился рекой, но я не замечал никаких изменений в себе. Трижды я находил нити, которые валялись в однородной массе. При этом интерфейс, когда я смотрел на 20-сантиметровый шнурок, показывал, что это исчадие бездны первого уровня. Часть тел, лежащих в куче, оказались приморожены друг к другу. Отаскивать их, скажу я вам, то ещё удовольствие. Несколько раз, когда я тянул за ногу, конечность отрывалась. В общем, занятие было мерзким. От тшнотворных ароматов кружилась голова, так что пару раз пришлось отъезжать подальше от столь злачного места. К своему удовольствию, я нашёл ещё один автомат, несколько магазинов к нему и почти полный цинк патронов. Дополнительно пару винтовок, пистолет и несколько качественных ножей. Странным только было, что больше ничего из полезного не обнаружил. Температура поднялась, начался снегопад, который заметал тушки монстров. Это осложнило работу. К тому же, видимость сильно упала, что могло помешать в дальнейшей борьбе с неупокоенными тварями. Пришлось снова лезть на вышку и предупреждать, что я задержусь. Михалыч не удивился, да и видно было, что на меня он совершенно не рассчитывал. Но раз так, «Значит, можно и не торопиться. Все-таки я хотел спасти его не по доброте душевной, а только из-за опыта. Наконец-то сел на снегоход. Думаю, со стороны я выглядел пугающе. Весь изгваздан в зеленой жиже. За спиной автоматы и вилы. На поясе пистолет с топорами. На груди кинжалы. Мне не хватало только курсирующей следом банды отморозков да одежды с шипами». Тогда образ полнейшего психа был бы завершен. Приличный арсенал внушал уверенность, но сейчас такое количество мне попросту было ни к чему. Руки-то у меня всего две, а стрелять по-магеддонски — ищите дурака в другом месте. Одна смерть — все потеряю. Улыбнувшись про себя, что так легко рассуждаю о смерти, я покатил к артефакту фиксации. Там сгрузил винтовки, запасный автомат, пару магазинов и полцинка с патронами. И, как оказалось, сделал это не зря. Возвращение к охотничьей будке не принесло никаких сюрпризов. Ища де бездны на глаза больше не попадались. Я просмотрел логи и рейтинг. Побоище около вышки закинуло меня в первую тысячу игроков. В уме подсчитал, что я достиг 12 уровня. До 13-го оставалось больше сотни единиц опыта. Я надеялся, что попаду в какой-нибудь топ за быстрое уничтожение тварей, но не срослось. Ну и ладно. По расчётам до деревни оставалось километра 3. Видимость была плохой, так что я чуть не прозевал атаку первого мутанта. Тварям, как выяснилось, метель не была помехой. Я сделал вывод, что в дневное время суток они полагаются на слух, а в ночное на зрение. Монстр разменился с моим транспортом буквально на метр. Пришлось ускоряться, рискуя налететь на невидимое препятствие, потом резко останавливаться, спрыгивать и принимать рукопашный бой. Один выпад вилами, тело кулёмом валится на землю. Вот и всё сражение. Скорее попался очередной мутант, за ним следующий. Патроны решил экономить. Во-первых, я не знал, где их можно достать. Они в наше непростое время становились стратегическим ресурсом. Во-вторых, Стрелять по движущейся мишени пока что не сильно-то и обучен. Это недалекие люди думают, что будут всегда бить без промаха. Отправь их на полигон, правда, тут же раскроется. В-третьих, неизвестно, что нас ждет, когда пройдут сутки после инициализации. Думаю, ничего хорошего. Ну и в-четвертых, опыт от ближнего боя никто не отменял. Пуля может прошить нить, и тогда получится, что я зря спускал курок. Да и моей жизни ничего не угрожает. Одиночные твари убиваются легко. Проломленный череп выключал их из игры. И тут больше стоит вопрос страха и морали, чем силы. Если человек испугается, то шансов на выживание почти нет. Да и некоторых может смущать, что монстры внешне слишком уж похожи на людей. По крайней мере, те, что первого уровня, и те, что просто стоят. Чем больше уровень, тем сильнее изменения. Снегопад зарядил такой, какого я не видел много лет. Порывистый ветер валил обледеневшие деревья. Приходилось объезжать образовавшиеся заторы. В нос ударил знакомый аромат печного дыма. Всё-таки доехал до обжитых мест, а то уже начали появляться сомнения. Монстров почему-то не было. Их местные что ли всех выкосили? Не похоже. Михалыч явно дал понять, что уничтожением тварей они не занимаются. И не думаю, что кто-то из стариков устроил охоту за мутантами. Мне сложно представить того же дядю Ермалая, который выходил бы против ещё дебезной. Неспешно выкатил на центральную дорогу. Здесь стоял смог вперемешку с пеплом и снегом. Да уж, судя по обилью дыма, тут прямо сейчас горит несколько домов. Неожиданно спереди я увидел какое-то шевеление. казалось, что земля поднимается и накатывается на меня большой волной. Я понял, что это несётся огромная толпа тварей. Начал разворачиваться, чтобы увести за собой эту ораву, а после поодиночке перебить их, но не успел. Моё тело почему-то застыло. Я, будто марионетка, отключил двигатель и стал дожидаться мутантов. Где-то глубоко в сознании пронелась мысль, что меня взяли под контроль, а после монстры захлестнули меня. В последний момент увидел блеск фиолетовых глаз. Вы погибли и будете перенесены в артефакт у фиксации до возрождения 3 2 1. Я снова очнулся в хибаре, и опять губы непроизвольно расползлись в улыбке. Я умер, но при этом до сих пор жив, и у меня оставалось ещё 6 жизней. Тут же оделся, взял автомат и по короткому пути устремился к землянке. Там находился еще один снегоход. Нужно было торопиться. Около оставленного транспорта лежат оружие, цинк с патронами и полезное обмудирование. Они мне точно еще пригодятся». «И чего это я так расслабился? Михалыч же предупредил, что среди мутантов есть проклятый менталист. И как от него защищаться? Нужно попытаться издалека по нему отработать». Но пока он окружён сотней других тварей, сделать это будет проблематично. Не буду говорить, что меня беспокоили жизни людей. Их спасение не цель, а только следствие. К тому же, местные смогут поделиться со мной провизией, да и обменяться информацией не помешало бы. Вдруг кто-то из них видел данж. В деревню я отправился исключительно ради опыта. Хотелось поскорее дойти до 15 уровня и открыть аукцион. Внутреннее чутьё говорило, что это очень полезная функция. Заглянул в интерфейс. Смерть обнулила опыт. Меня выбросило в рейтинге из первой тысячи. Плохо, конечно, но вскоре я должен наверстать упущенные позиции. Монстров я так и не встретил. С третьей попытки завёл снегоход и снова отправился по привычному маршруту. Главным для меня сейчас было забрать свои вещи. И если получится, то зачищу деревню. Если нет, геройствовать не буду. Не снижая скорости, пролетел мимо охотничьей будки, в полукилометре от деревни остановился, сделал один выстрел и стал ждать. За 10 минут показалось два мутанта. Справился с ними играючи, и ведь совсем они не страшные. К тому же, убиваются легко. Сильные, да, но при этом тупые и неповоротливые. К тому же их вырубают всего один удар в голову. Главное успеть обезвредить это существо до того момента, как оно столкнётся с тобой. Подъехал поближе. В сотни метрах смог разглядеть очертания перевернувшегося снегохода. Рядом с ним никаких монстров не наблюдалось. Вот только впечатление могло быть обманчивым. Я ведь помнил, как менталист устраивал засаду. Здаётся мне, что и сейчас меня ждёт очередная западня. Уж не знаю, насколько можно говорить о разумности тварей, но охотничий инстинкт у них явно на высоте. Размышлять долго не стал, начал действовать, как и планировал. Требовалось сперва оттянуть часть мутантов, а потом уничтожать их по одиночке. Снял автомат с предохранителя и пару раз выстрелил в сторону, где скрываются твари. Тут же развернул транспорт и помчал в обратном направлении. радовался, что способность менталиста не безгранична, и этому мутанту явно требовалась относительно близкая дистанция, чтобы взять меня под контроль. Оглянулся. За мной на всех парах мычалась орда монстров. Твари призывно верещали, оглашая округу мерзким рёвом. Даже шум мотора не заглушал их предвкушающие крики. Я поддал газу, уходя от преследователей. Интересно, Как долго они будут гнаться за мной? Нашёл подходящее дерево, тут же забрался на него и стал ждать. Через полминуты показались мутанты. Внимательно осмотрел их. Ничего примечательного. Никого высокоуровневого не наблюдалось. Эй, дохлятина, я здесь! Монстры обдирали кору деревьев и безостановочно клацали челюстями. Я подождал, пока соберётся весь стянувшийся хвост. Перехватил поудобнее лопату, и принялся наносить удары. В отличие от прошлого раза, я не позволял выбить оружие из моих рук. Сталь раз за разом проламывала черепа. Весь снег окрасился зелёной жижей. Через четверть часа я спрыгнул с дерева. Сперва, естественно, удостоверился, что больше никого нет, затем потратил ещё какое-то время, чтобы перерубить дающие опыт нити. Что-то я в мясника превращаюсь. Скоро помощь психиатра понадобится. пробурчал я, смотря на отрубленные головы. Лок показывал, что я уничтожил сорок две твари. Хороший результат, хотя до следующего уровня мне требовалось ровно сотню опыта. Теперь же пятнадцатый, на котором откроется аукцион, казался очень далеким. Если погибну, придется набирать все заново. Снова поехал в сторону деревни. Маршрут выбрал другой. Была высока вероятность, что менталист притаится в сугробе. Интересно, возьмёт ли его мой автомат? Если нет, то дела плохи. И с какой дистанции тварь может работать? Если метров сто — хреново. Метров пятьдесят — отлично. Думаю, всё-таки второй вариант. Иначе он бы смог меня взять под контроль, когда я был в землянке. По пути уничтожил ещё шестерых недобитков. Пару раз брал широкую дугу, когда видел одиноко стоящих монстров. Эх, мне бы сейчас телефон, чтобы дозвониться Михалычу. Сеть тут должна быть. Вдруг у его дома уже никого не осталось, и все помчались за мной. Вот только сумка с моими пожитками осталась у первого снегохода, так что связаться пока что не получится. Сверху раздался пронзительный клёкот. Я поднял глаза. На меня пикировала нечто напоминающее мерзкую чёрную птицу. И откуда эта тварь взялась? Размах крыльев достигал шести метров. Остро отточенные когти смотрели в мою сторону. Из массивного клюва вываливался длинный язык. Я сориентировался мгновенно. На полном ходу спрыгнул со снегохода. Транспорт, оставшийся без управления, поехал куда-то дальше и на мгновение отвлек летающую тварь. Скочил на ноги, перевел оружие на автоматическую стрельбу и тут же спустил курок. ВЫСТРЕЛ Були врезались в податливую плоть и вырвали куски мяса. Во все стороны брызгали ошмётки. Я достал второй магазин, передернул затвор и снова открыл безастановочную стрельбу. Монстр упал на землю и начал конвульсивно дёргаться. Я постепенно приближался и почти вплотную расстреливал существо. Скорее, оно затихло. Ещё один обес. Уровень 9. Оглянулся, высматривая наземных мутантов. Пока всё было тихо, заметил уезжающий снегоход. Догнать не пытался. Хорошо, что все вещи, если не считать пару ломов, были на мне. Интерфейс показывал, что существо было живо. Я провёл безъямным пальцем по острию топора. Выступила кровь, но монстр никак не отреагировал. Это хорошо. И как с тобой быть? Тоже голову рубить? Вопрос, конечно, был риторический. Я слегка опасливо наступил на кожаное крыло. Мутант не шелохнулся, постучал по клюву, раздался металлический ляск. Интересно, получится ли из него сделать какое-нибудь оружие, или эта часть тела растворится так же, как у ища дибезны? На всякий случай отделил этот материал от морды и закинул всё в рюкзак. Шея оказалась довольно мягкой и тонкой. Топор с двух ударов перебил позвонки. Алок порадовал меня большим количеством опыта. Сразу же возникла мысль, а хочется только на таких тварей. Мароки при наличии автомата меньше, а выхлопа намного больше. Вот только это существо я встретил впервые. Не думаю, что оно уж слишком распространённое, хотя не следовало исключать, что таких монстров может быть много в других местах. Я достал цинк и начал заряжать опустошённые магазины. До следующего уровня оставалось меньше 20 единиц. Хотя оставалось загадкой, что именно дают эти уровни, если только не считать открытие почты и аукциона. Снегоход умчался в неведомые дали. До землянки путь был не самый близкий. Некоторое время я раздумывал, куда идти дальше, всё-таки решил отправиться к деревне, в дом Михалыча, ведь можно было проникнуть не только с центрального входа, но и огородами. «Забор там, конечно, высокий, но, думаю, как-нибудь смогу перебраться. Нужно только не постречать менталиста, а с остальными уж как-нибудь справлюсь». Я пробрался по снежным завалам, периодически следил за таблицей рейтинга и за временем. Сутки, которые давались на прохождение инициализации, через три с половиной часа должны были подойти к концу. «И что нас ждет после этого?» «Вскоре постречал монстра». Я понимал, что мой навык стрельбы очень далёк от идеала, так что требовалась тренировка. Я прицелился, подождал, когда тварь подойдёт поближе, и спустил курок. Снег залила зелёная жижа. Откуда-то раздалось верещание очередного мутанта. Отпустил его поближе. Два выстрела ушли в молоко, но третий достиг цели. Больше никого не было. Я достал клёв и потекл им в металлические конечности ищадя. Часть тела, вырезанная со щадия небес, с лёгкостью погружалась в крепкие руки мутантов. Очень интересно. Попробую дома сделать из него что-нибудь вроде копья. Спереди показалась деревня. Я осторожно двинулся к ветхим домишкам. Старался лишний раз не шуметь, да и пригибался, чтобы меня не заметил кто-то глазастый, при этом не забывал поглядывать в небо. Огородами пробрался к избе, выглянул из-за угла. «Никого». Проверил окна. Пусто. Двери были открыты. Внутри тоже никого не оказалось, хотя следы погрому могли сказать о многом. На полу лежал обгрызенный ковер, на котором виднелись следы крови. Больше ничего примечательного не было. Подошел к прогнившему деревянному забору и выглянул на центральную улицу. В паре сотен метров заметил скопление тварей. Они стояли около дома Михалыча. Смог разглядеть и более массивную тварь, которая не могла быть никем иным, кроме менталиста. Чуть подальше чидил дым от сгоревшего сарая. Требовалось занять высоту, чтобы обезопасить себя от прямого столкновения. На другой стороне как раз была подходящая изба с чердаком. Пришлось оббегать всю деревню. Попадаться на глаза твари мне сейчас точно было не с руки. Снова пробрался огородами. Нашёл древнюю самодельную лестницу и кучу разных предметов. Стянул все предметы наверх. Вдруг лишись топора и лопаты. После чего затащил лестницу. Патроны решил использовать только на самого опасного мутанта. С остальными монстрами проблем не должно возникнуть. Проблема заключалась в том, что у меня было только 3 магазина. И не факт, что пули смогут пробить костяные наросты. Нужно было попасть точно по мягким частям головы. по глазам. Но сдаётся мне, что я попадаю под влияние только при зрительном контакте, а его требовалось избегать. Так или иначе, одну жизнь попробую потратить на сражения с этими мутантами, и если не получится, то дальше рисковать уж точно не буду. Я прокашлялся и крикнул: Кх -кх. "Да хлятина! Кушать подано!"